«Ай-яй-яй!» – истошно завопил Субару, еле сдерживая слезы и размахивая левой рукой. «Это следствие твоей безалаберности!» Рэм оторвалась от чистки картофеля и, прищурившись, поглядела на сочащуюся из пальца юноши алую кровь. у тебе знакомо такое понятие, как прогресс?» «Сэмпай, я кроме полочек в жизни никакой кухонной утвари в руках не держал!» Близился полдень. Закончив дела в саду и вернувшись в дом, Рам и Субару помогали Рэм с приготовлением обеда. «Интересно, почему эта старшая сестра чистит картошку за младшую?» – спросил Субару, посасывая порезанный палец. «Где же твое достоинство?» «Каждая из нас занимается своим делом», – ответила Рам. «Кулинария не мой конек». «Насколько я понимаю, ты отстаешь от младшей сестры по всем пунктам». Действительно, Рам уступала Рэм, когда дело касалось почти любой работы по дому, будь то уборка, стирка, готовка или шитьё. Правда, очищать овощи от кожуры у Рам получалось довольно неплохо. «Сестрица Субару, вы еще не закончили?» – спросила Рэм, вгоняя Субару и Рам в краску. Кулинарное мастерство голубоволосой служанки было настолько безупречно, что и работа походила на захватывающее представление. Рэм сложила ингредиенты в кастрюлю и, перемешивая содержимое, обернулся к своим помощникам. Глядя на сестру, продолжающую молча срезать кожуру, И Субару, истекающего кровью, она кивнула, словно ничего не произошло, и сказала. «Ты, как всегда, прекрасно чистишь овощи, сестрица!» Но, ну, конечно, все похвалы родственникам!» – проворчал Субару. «Хоть бы пару слов обо мне сказала!» «Как жаль, что труд фермеров пошел на смарку!» – сказала Рэм, глядя на груду бесформенных кусков картофеля. «Результаты работы Субару!» «Прекрати! Твои слова ранят мое сердце!» Однако картина действительно была печальной. Вместе с кожурой Субару срезал чуть ли не половину клубня. И все таки картофелины пестрили множеством невырезанных глазков. Вдобавок, вся разделочная доска была заляпана кровью, зачившейся из глубокого пореза. «Барусу, ты неправильно обращаешься с ножом. Когда счищаешь кожуру, аккуратно поворачивай клубень, а нож держи неподвижно». Посоветовала Рам и показала, как надо. Из-под ее ножа вышла идеальная ровная непрерывная полоска кожуры. «Не стану скрывать, что вареный картофель – это мое коронное блюдо», – с гордостью добавила она. «Рано празднуешь победу!» – воскликнул Субару. Но «Ну смотри, мой любимый клинок «Падающая звезда» покажет тебе, как надо управляться с картошкой!» Воспрянув духом, он схватил нож. Самый обыкновенный кухонный нож для чистки овощей, который отныне являлся могучим оружием по имени «Падающая звезда». Издав боевой клич, юноша покрепче сжал деревянную рукоятку и, следуя совету рам, начал поворачивать клубень. Первый надрез получился слишком глубоким, но вскоре дело пошло как по маслу, чему Субару немало удивился. Он мельком посмотрел на Рам. Судя по всему, девушка была довольна, что ученик последовал ее наставлениям. Испытывая смешанное чувство благодарности и досады, он вновь сосредоточился на работе, как вдруг заметил пристальный взгляд Рэм. «В чем дело? Не нужно так на меня смотреть, я стесняюсь», – попросил Субару и поднял голову. Рэм стояла, вытянувшись по струнке, и молча наблюдала за работой Субару. Слова юноши застали ее врасплох. Она попыталась что-то сказать, но сестра перебила. «Твой нелепый вид, Барусу, привлекает внимание, особенно то, что творится на голове. Я думал, у меня вполне неплохо получилось стричь самого себя. Учитывая то, что теперь ты работаешь слугой, прическа определенно заслуживает только двойки. Что скажешь, Рэм?» «Да», — согласилась Рэм чуть помедлив. «Верно». Она и в самом деле совсем не подходит для этой должности. Что же у вас всех так мои волосы волнуют?» Откровенно низкая оценка стрижки, которой он так гордился, немного расстроила юношу. «Кстати, прическами в поместье занимается Рэм», – сказала Арам. «Каждое утро Рэм причастывает меня и помогает одеться. Понятно тебе?» «Поэтому вы и похожи друг на друга, как две капли воды. Постой, ты хочешь сказать, что...» Рэм говорила так, будто практически вся работа по дому лежала на плечах Рэм. «Совершенно верно, Баруссу», – надменно произнесла Рэм, скрестив руки на груди. «Ну ты хоть немного помогай своей сестрице!» Рэм провела рукой по волосам укладывать, которые ей, видимо, помогала сестра, и обратилась к Рэм. «Рэм, ты не могла бы привести в порядок голову Баруссу, если тебе не трудно?» «Эй, подождите-ка! Чтобы мои волосы стригла девчонка, я тогда за себя не отвечаю!» «Сестрица?» Судя по всему, просьба Рэм привела в замешательство не только Субару, но и Рэм. Розоволосая обратила взгляд своих красных глаз на младшую сестру и спросила, понизив голос. «Ты ведь смотрела на Борусу из-за его странной прически, верно?» «Да, верно», – чуть поколебавшись, ответила Рэм. «Немного причесать и подровнять будет гораздо лучше». «Ну вот видишь, нужно сделать так, как говорит Рэм. Уверяю тебя, у моей сестры просто волшебные руки». «Звучит как-то не очень прилично», – заметил Субару. Судя по виду Рэм, девушка не горела желанием стричь Субару и лишь подчинялась воле старшей сестры. Возможно, дело было в ее характере. В отличие от Рам, который не испытывал ни малейшего стеснения в присутствии юноши, Рэм еще не определилась, как следует относиться к новоявленному ученику. Сам же Субару был не против сократить дистанцию с девушками. И все же... «Если тебе не хочется меня стричь, то просто скажи. Хотя я все таки надеюсь, что это не так». «Нет, это не так», – тихо сказала Рэм. «Меня действительно немного, совсем чуть-чуть, самую малость. Тревожит твой внешний вид». Видя, что Рэм всерьез обеспокоен его внешностью, Субару начал терять былую уверенность в себе. Отвлекшись на посторонние мысли, юноша не заметил, как клинок падающая звезда соскочил с клубня и снова резанул по пальцу. «Ой-ой-ой, вот черт! Опять палец чуть себе не отрезал!» «Твой любимый клинок подвел тебя?» – съехидничала Рам. «Видимо, ваши чувства не были взаимны». Сестрица, вода закипает, пора класть овощи. Я смотрю, он вообще плевать на своего ученика». Субару понимал, что работа всегда должна быть на первом месте. Но на то, чтобы похвалить сестер за столь трепетное отношение к своему делу, у него уже не оставалось ни сил, ни желания.